Укбар Орбис Тертиус Невыразительное детство с ежевечерними прогулками на Пасео дель Параиса дни перед задержанием, увиденные как бы со стороны и попее с побегом, месяцы, прожитые на островы. Смерть дважды могла вмешаться в мою судьбу. Первый раз, за несколько дней до того, как полиция нагрянула в зловонное розовое здание пансиона, где я снимал комнату на ОСТ-11, напротив Ля Тот процесс завершился бы быстро. Побег и путешествие свелись бы к путешествию в рай, ад или чистилище, по договоренности. Второй случай представлялся смерти. Когда я плыл в лодке, солнце выжигало мой мозг, и, хотя я и достиг острова, сознание, вероятно, оставило меня много раньше. Эти дни я помню смутно, только дьявольский слепящий свет, колыхание и плеск воды, боль превозмочь, которую не доставало бы никаких сил. От долгих размышлений на эти темы я, наконец, устал, и построения мои стали терять стройность. Итак... До появления пришельцев я был жив. Быть мертвым в одиночестве невозможно. Чтобы воскреснуть, я должен избавиться от свидетелей. Уничтожить их не составит труда, поскольку я не существую, они попросту ничего не заметят. И еще я лелею некий невероятный, как сон, план тайного похищения, делиться которым, С читателем не стану. Вот какие пустые, бесплодные гипотезы строила я в минуты, когда начинала одолевать тоска. Силы человеческие, как и мужская сила, не бесконечны. Это сущий ад. Солнца палят вовсю. Чувствуя себя неважно, откопал и съел несколько корневищ, похожих на репу, но только более волокнистых, Оба солнца в небе, одно несколько выше другого. Вдруг... Впрочем, мне казалось, что я уже давно смотрю на море. Среди рифов, совсем рядом с берегом, появилось судно. Все случилось так, словно я заснул. Даже мухи спят на лету в лучах двойного солнца. И проснулся через несколько секунд или часов, Не заметив, никак уснул, никак проснулся. Судно было грузовое, выкрашено в белый цвет. Приговор произнесен, подумал я возмущенно. Безусловно, они приплыли, чтобы исследовать остров. Судно, труба высоченная, желтая, как на суднах Royal Mail и Pacific Line, дало. Три свистка. Пришельцы столпились на краю холма. Некоторые из женщин приветственно размахивали платками. Море словно затихло. Судно спустили катер. Почти целый час не могли завести мотор. На берег сошел только один человек, одетый, не то в капитанскую, не то в военную форму. Остальные вернулись. на судно. Мужчина поднялся на холм. Меня разобрало любопытство и превозмогая более тяжесть в животе.